Глава вторая. Учебник по основам магического искусства поглотил Танну Альгизу на целый месяц. Молодая женщина читала, выполняла упражнения, училась контролю и с удивлением понимала. Вот на это упражнение у брата ушло полгода. Вот это он так и не смог сделать. Не хватило резерва. А вот это даже отцу удавалось с трудом. Так вот почему учитель возмущался, когда ему запретили заниматься с ней под предлогом неприлично. Ее сила куда больше, чем у братьев. Тренировалась Танна на крыше малой караульной башни, а сон давно ни с кем не воевал. Но башни в замке имелись с избытком, их приспособили для хозяйственных нужд, и вот эту самую маленькую, стоящую с южной стороны, отдали под дамские рукоделия. Как во всяком хорошем замке, тут располагалась швейня, придильня, рухольня, а в самом низу прачечная для тонкого дамского белья и платьев. Плоская крыша была свободна, и Танна, случайно открывшая это тихое место, стала проводить на крыше часы, отрабатывая магические жесты и узоры. а вспышке огня караульные списывали на чадящую каминную трубу и раз в неделю присылали в Дамскую башню трубочиста. Когда Альгиза освоила простые узоры, пришла весна. Появилась возможность отрабатывать заклинания где-нибудь возле озера, чтобы хватало воды, затушить неудачные последствия. В это самое время обвалился высокий берег быстрого ручья, наполняющего озеро, и вблизи замка открылись залежи отличной посудной глины. Дон Дериен Дардар не упустил возможности прибавить денег в казне, нанял мастеров и устроил на ручье гончарную мастерскую. Недорогая, красивая, прочная посуда нужна и замку, и городу, и ордону. Вот только топливо на обжиг тарелок и чашек уходило неоправданно много. Покрутив и так, и эдак, Дон Дардар приказал своему мажордому два раза в неделю приезжать в мастерскую и обжигать посуду драконьим огнем. тан был силен в огненной магии. А еще не чурался экспериментов, так что вылепленная мастерами и высушенная посуда обжигалась то синим, то белым, то алым пламенем, и от этого керамика становилась то муравленной, то просто блестящей, а то и матовой. Правда, случались и неудачи: посуда трескалась, становилась хрупкой или глина шла пузырями. Но опытные гончары Перемалывали неудачу в пыль и снова замешивали глиняное тесто для новой партии посуды. Поначалу Тан Алвар ездил в мастерскую один, потом взял жену и был изумлен, когда она подхватила его узор и поддержала горение на должном уровне. «Ты не говорила, что умеешь держать пламя печи». Задумчиво сказал дракон, изучая счастливый блеск в глазах супруги. Так это же бытовое заклинание пожала плечами Альгиза, И мы дом согреть можно и иду приготовить. Алвар покивал. Тут супруга была права, но некоторое беспокойство у него осталось. Потом он правда понял, что жена, обладающая сильной огненной магией, выгодна. Может, вместо него в мастерскую съездить или печи на кухне одним жестом нагреть. Да и в покоях теперь всегда было тепло. Даже если сонная служанка забывала подложить дров в камин. Сплошная польза!